Глава пятая. Любой куст сгодится. По великой милости Божьей, Моисей, будучи младенцем, был найден в тростнике и спасен от смерти. Никакой личной заслуги Моисея в этом не было. Единственное, что он умел тогда делать, это плакать и кричать. «Бог же все предвидел и предрешил». За 400 лет до этого Господь пообещал Аврааму, что избавит свой народ от тирании нечестивого фараона. И вот время пришло. Спасенный от смерти, Моисей проведением Божьим попал в дом фараона, дочь которого усыновила его и воспитывала как собственного сына. Пользуясь дворцовыми привилегиями, Моисей получил прекрасное образование. Его готовили к поприщу государственного деятеля – учили военному искусству, и к сорока годам он стал человеком, способным достичь высокого положения в любом обществе. И был прекрасен, и научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Деяние 7.20.22. Таким, в кратком описании, был портрет этого мужа в расцвете сил, высокообразованного, целеустремленного и, к тому же, скромного, который не мыслил о себе многого. Его, казалось, ожидала вскоре блестящая карьера. Но на самом деле он был всего в нескольких шагах от трагической ошибки, которая привела к краху все его благородные устремления и сделала его бесполезным для служения Богу и людям целых 40 лет. в течение которых ему пришлось скитаться по пустынным местам. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. Деяние пять. Моисей не сомневался, что посвятит себя служению, к которому, как он считал, Бог призвал его. Он думал, поймут братья его, но они не поняли. Будучи твердо уверенным в своем избрании, он был потрясен, испытав собственное бессилие. Возможно, что-то подобное происходило и с вами. Вы ощущали святой порыв, питали некие иллюзии, но затем вами овладевало чувство бессилия, словно вы черпали воду решетом. Чтобы понять ошибку Моисея, давайте обратимся к Библии. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Исход 2.11. Представьте себе состояние человека, сострадавшего своему народу. Моисей не планировал делать ничего дурного и не хотел никому причинить зла. Видя, как беспощадно христали кнутом его беззащитного брата, Моисей испытал справедливое негодование, но именно в этот момент, забыв о своем настоящем предназначении, он попал в ловушку эмоций. «Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Исход 2.12. В этой драматической ситуации Моисей доверился не Богу, а своим эмоциям. «Посмотрев туда и сюда, а ведь следовало обратить свой взор на небо, и, видя, что нет никого, он убил египтянина». То есть Моисей... Тогда сосредоточился на человеке и отвернулся от Бога. Довольно легко можно поддаться тем же чувствам и самому начать решать, какие поступки людей подлежат одобрению, а какие – осуждению. А кто у вас на первом месте? Человек или Бог? Будь Моисей вполне уверенным в том, что его поступки одобрены Богом, он не беспокоился бы о реакции людей. их мнение можно было бы не принимать во внимание. Духовные первопроходцы, сознательно подчинявшие себя воле Божьей, не боялись общественного мнения, будь то Неемия, возводивший стену, Петр, возвещавший Евангелие в доме язычника, или Уилберфорс и Ливингстон, призывавшие к отмене рабства. Павел начинал свои послания с напоминания о том, что он – «Апостол, избранный не людьми и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». Галатам 1.1. Да, именно волей Божьей. Таким было его призвание. Это ему надлежало помнить, поэтому он вправе был сказать. «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю».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 Возможно, это случилось и с вами. Не на нужду вы призваны ответить, не определенную задачу выполнить, не какому-то служению себя посвятить. Вы призваны довериться Богу. Только Он, думая о последствиях, использует вас там, где сочтет это необходимым. Он — господин жатвы. Он есть глава тела, церкви, и лишь Ему дана власть брать на себя ответственность. Не человек необходим Богу, а Бог человеку. Иногда меня не покидает чувство беспокойства, когда я думаю о некоторых наших миссионерских собраниях. Выступающие, сменяя друг друга, призывают выполнять те или иные задачи, посвятить свою жизнь тому или иному служению. Призыв, как они сами говорят, рождается из необходимости. Таких необходимостей тысячи, но не поэтому вы трудитесь. Вы служите Христу, и Ему решать, как вас использовать. Никто в этом мире не вправе заставить члена тела Иисуса Христа выполнять ту или иную задачу, нести то или иное служение, то есть узурпировать власть того, кто есть глава тела, самого Иисуса Христа. Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. 1 Коринфянам 12:18. Тот, кто пытается решать за другого человека, какой должна быть сфера его служения, ставит под сомнение верховенство Бога как господина жатвы. Бог в полной мере позаботится о своих делах, и причина того, почему церковь Христа еще трудится недостаточно, заключается в том, что мы часто совершаем действия, не входящие в нашу компетенцию, руководствуясь собственными идеями. Миллионы человеко часов и баснословная сумма денег ежегодно тратятся впустую, когда мы действуем от его имени, но без его ведома. Не сомневаюсь в искренности тех, кто подобным образом поступает, но не слишком ли часто мы подменяем деятельность суетой, полномочия — инициативой, а воодушевление — необходимостью. Представьте, что обе руки демонстрируют свою занятость, а пальцы проявляют свой энтузиазм беспорядочной активностью. Как вы думаете, вам удастся сыграть на пианино? Лично я не стал бы бриться у парикмахера с такими руками. Вполне естественно, что голова требует от каждого члена тела постоянной готовности и мгновенной реакции на любой посылаемый импульс. Результатом этого становится скоординированное действие всего организма и четкое выполнение тех функций, которые ожидаются от каждого органа тела. Часто приходится слышать «делайте больше, отдавайте больше, будьте сострадательны», но Бог говорит «успокойтесь». И помните, что Бог — это я. Иными словами, не суетитесь, а возложите все заботы на Него. Когда Моисей увидел, как египтянин избивал одного из его братьев, то засучил рукава и сказал, «Если должен был прийти мой час, то вот он настал». Словно бык на красную тряпку он бросился на египтянина, избил его до смерти и спешно похоронил. Хотя у Моисея изначально были добрые побуждения, он стал тогда не божьим провозвестником, а убийцей. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле». Исход 2, 13-14. Да и как было не узнать? В той трагической ситуации он не смог даже как следует похоронить несчастного египтянина. Возможно, Моисей оставил у мертвеца пальцы ног, торчащими из песка. Когда же Бог совершал свои суды, то легко похоронил целое египетское войско в морской пучине. Вот как действует Бог. Далее Библия говорит, «И услышал фараон об этом деле». и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона. И в течение сорока лет он скрывался в земле Мадианской. Бог когда-то спас его и приготовил для особого служения, но Моисей, проявив рвение и поддавшись эмоциям, сам воздвиг преграду для своего служения. Он пытался трудиться для Бога по-человечески, однако Господу была нужна не его ученость, а преданность. не его способности, а готовность служить Творцу. Представьте себе удручающее состояние, чувство собственной бесполезности, которое Моисей, вероятно, не раз испытывал в течение сорокалетнего пребывания в пустыне, где он оставался никому неизвестным. Возможно, и ваше христианское служение не получило еще признания. Вы обратились к Богу, И помните даже день, когда доверились Иисусу Христу как своему спасителю. Но христианская жизнь в вашем представлении следует определенному стандарту, в соответствии с которым кто-то будет судить о вашей духовности. Впрочем, это уже не духовность, а некое копирование опыта других людей. Христианскому служению, неизведенному до этого уровня, всегда будет недоставать духовного сияния. Оно будет лишено божественного помазания. Вместе с Моисеем вы будете прозибать в пустыне Мадиамской. Бедный Моисей, воин, ученый, государственный деятель. Рожденный для служения лидера, он вынужден был пасти овец, принадлежавших его тестью. И вот, когда уже всякая надежда на другую жизнь, казалось, умерла, Явился ему ангел Господен в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Исход 3.2. Моисей был изумлен. Горящий куст поглотил все его внимание. Он действительно не сгорал, и, казалось, так будет продолжаться вечно. Моисей мог невольно сравнить свою жизнь с этой чудесной картиной, Возможно, он сказал себе, «Ничего подобного я прежде не видел. Мне далеко до этого куста. Сорок лет назад я сжег себя за один день, и с тех пор я прах и пепел. В этом кусте есть что-то необычное, уникальное. Это какое-то чудо». В сердце его проснулось святое желание узнать причину происходящего. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на это великое явление». чего куст не сгорает. Исход 3.3. Моисей проявил мудрость, которая помогла ему сделать удивительное открытие. Как часто и в нашем сердце пробуждается подобное любопытство, однако, не осмысливая увиденное, мы не совершаем чудесных открытий. Мы научены почитать различных героев и с легкостью становимся их поклонниками. Это имеет место и в нашем христианском опыте. В жизни многих служителей со всей очевидностью проявляется сила Божья и Его благословение. Такие служители щедро наделены духовными дарами. Их слова изменяют жизнь людей, воскрешают духовно мертвых. Прежде подавленные, беспомощные, опустошенные, люди становятся живыми свидетелями новой жизни в Боге. Поэтому, где бы такие служители ни появлялись, их путь отмечен сиянием славы. Мы восхищаемся ими, аплодируем, а сами остаемся в тени, думая, что нам совершить подобное невозможно. На нас благодать Божья в такой мере не распространяется. Мы часто говорим себе, «Вот куст, который горит. Хотелось бы и мне стать таким, но я только прах и пепел». На большее, к сожалению, нас не хватает. «А вы расскажите об этом другим». Позовите их прийти и посмотреть. Увы, вы смирились со своим бессилием. Вам просто в голову не приходило, что вы могли бы стать иными и обрести духовную силу в своей малой пустыне. Вы сами обрекли себя на роль безучастного зрителя. Апостол Павел считал своей привилегией приводить других людей ко Христу. В этом заключается смысл его слов в послании к филиппийцам. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению» Филиппийцам 212 13 К филиппийцам, видевшим в Павле духовную опору, словно Бог проявлял внимание лишь к нему, апостол обратился приблизительно со следующей речью. «Все, что дал мне Бог, он дал и вам». «Господь Иисус Христос, пребывающий во мне, является той же личностью, что и в вас. Что имею я, то имеете и вы. Чем могу быть я, по милости Божьей, тем можете быть и вы. Совершайте свое спасение, оно ваше в той же степени, как и мое. Именно Бог, а не Павел, трудится в вас, производя в сердцах желания и действия по своему благоволению». Поймите, что... Все неистощимые ресурсы, которые Бог явил во мне именем Сына Своего, Он точно так же дарует и вам. Библия говорит, что Господь избрал немощное, униженное, незнатное и ничего не значащее, чтобы упразднить значащее. Все, чего требует Бог от человека, это готовность Ему служить, быть тем, кем Он создан для духовной жизни, обителью, которую Бог в Нем сотворил. и чтобы Господь проявился в нем в максимальной мере. Все, чем вы являетесь и все, чем обладаете, будь то деньги, образование и прочее, лишено смысла, если вы не осознаете, что это Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Единственным первоисточником во всей духовной жизни является Сам Бог. Христос в вас, упование славы, Колосиным 127 Церковь недостаточно усердна. Она действует по шаблону, вместо того, чтобы пойти и посмотреть. Если вы читали биографии Хадсона Тейлора, Джорджа Мюллера, Дуайта Моуди, Альберта Симпсона, вам наверняка хотелось им подражать. Но задумывались ли вы над тем, почему они стали известными? Если вы направляете свои усилия на подражание, то едва ли добьетесь успеха. Возможно, кто-то пытался объяснить вам, каким образом эти мужи обрели известность. Но вы ответили «Не мешай, мне некогда. Я хочу быть похожим на них». Не глупо ли? Почему Хадсон Тейлор стал тем, кем он стал? Как ему это удалось? Почему Альберт Симпсон сделался знаменитым? Разве они у Бога были любимчиками? Конечно нет. Они обыкновенные люди — прошедшие школу неудач и отчаяния. Люди, исчерпавшие себя и обнаружившие свою несостоятельность без Бога. Моисей начал с неудачи. Это был его первый урок. С неудачи начинал и Авраам. Он тоже получил свой урок. Отчаявшимися неудачниками были Иаков, Давид, Илия, Подобным им был и пророк Исаия, человек с нечистыми устами. Только пройдя трудную школу лишений, мучительное прозрение и осознав свое бессилие без Бога, они оказались готовыми ему служить. Все эти мужи поняли главное и получили благословение. То, что постиг Моисей, теперь и вам необходимо уразуметь. Ему пришлось осознать, что прекрасное образование, воспитание при дворе, благородные устремления и высокая эрудиция никогда не заменят человеку того, ради чего он был сотворен, самого Бога. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, от чего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал. «Моисей, Моисей!» Исход три три 4. Бог назвал его по имени. Когда? Когда он стоял и смотрел издалека? Нет. Тогда Бог ничего не сказал. Но когда Моисей приблизился, чтобы посмотреть, тогда Бог воззвал к нему. Возможно, вы сейчас спросите себя, а почему у меня никогда не было подобного побуждения? Почему я... не чувствую настоящей уверенности в том, ради чего я спасен? Почему я плыву по течению без конкретной цели? Скорее всего, дело здесь в том, что вы никогда над этим не задумывались. Помните, когда Моисей пошел посмотреть, почему не сгорает куст, тогда Господь и воззвал к нему. По человеческим меркам вы можете считаться достаточно подготовленными к христианскому служению, и все же оказаться духовно бессильными. Независимо от степени одаренности, известности, положения в обществе, вы войдете в духовную летопись человечества, как те, кто не принес особой пользы ни для Бога, ни для людей. А знаете почему? Потому что вы никогда не задумывались над тем, для чего Бог избирает людей. Вы были слишком заняты и не пошли, чтобы посмотреть». «И Бог вам ничего не сказал. Он не назвал вас по имени». Когда Господь воззвал, Моисей ответил, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». И сказал ему, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». Исход 3, 5, 6 А Господу было что сказать своему слуге. Например, следующее. «Моисей, ты поступил мудро, проявил пытливость ума, предположив, что этот куст необыкновенный, что в нем должно быть нечто особенное и удивительное. Ты нашел его удивительным, так как он горит, но не сгорает. И все же ты не прав». совершенно неправ. Видишь другой куст? Убогий и неприглядный, он все же годится в дело, ибо тоже будет гореть. Следующий куст, красивый и ветвистый, подойдет и он. Понимаешь ли, Моисей, что любой куст сгодится, любой, если только через него является Господь? Твоя беда в том, что сорок лет назад, наученный всей мудрости египетской, сильный в словах и делах, ты залюбовался собственными листьями, ты вообразил себя великим кустом, но сгорел за один день, и в течение сорока лет был лишь кучкой пепла. Если бы куст, который ты здесь увидел, поддерживал огонь собственными силами, он бы тоже быстро сгорел и стал золой и пеплом, подобными тебе. Но не сам куст поддерживал этот огонь, а Господь, пребывавший в нем. Поэтому... Любой куст сгодится. Вам когда-нибудь приходило это в голову? Вы осознавали, что все, на что вы способны, — это пепел. Сами по себе вы ничто, но наполненные им становитесь всем. Каждый новый день нужно начинать с осознания. Вечное «Я есть"м это все, что человеку необходимо. К сожалению, и сама Церковь Иисуса Христа забывает об этом. Мы живем либо прошлым, либо будущим. Мы говорим «Авен Эзер» — «До сего места помог нам Господь». Или успокаиваем себя словами «Маранафа» — «Господь грядет». Однако при этом забываем его вечную сущность я есть Он в вечном настоящем и немедленно отзывается на всякую нужду. Если вы родились свыше, то все, что вам необходимо, это Сам Господь. Это Он не дает вам силу, потому что Он Сам – ваша сила. Это Он не дает вам победу, ибо Он Сам – ваша победа. Что может быть яснее этой истины? Христос в вас, только и всего. Вам не нужно ничего другого. Каждый день сознательного служения, когда вы отдаете свое тело в жертву Богу, является постижением, что есть воля Божия, благая. угодная и совершенная римлянам 12 1 2 и не забывайте любой куст сгодится